Они преодолели и половины склона, когда со стороны небольшой рощи донеслись крики и звон мечей. От балки к холму герцога, расходясь вером, скакали чужие всадники. Их уже преследовали гвардейцы и скоро завязался бой. Но несколько десятков лазутчиков всё же ускользнули на лёгких лошадях и без кирас, они были проворнее. Ваша светлость, сядьте на землю, почти приказал сержант Гизгальдец, командовавший личной охраной герцога. Гизгальцы уже выстраивались в две шеренги, готовя арбалеты, а от котлов бежали гвардейцы. "Кто это, де Кримон?" спросил Герцог, стоя на одном колене под защитой шеренги гизгальцев. "Похоже, лазутчики короля", ответил граф которому не полагалось прятаться в присутствии герцога. Лазутчики стремительно приближались. Они знали, где искать герцога, и были посланы, чтобы уничтожить его ещё до главного сражения. Хрипят напряжение, стали подбегать и строиться в полукорегвардейцы. Они были на голову выше гизгальцев и вскоре закрыли не только герцога, но и его стрелков. Однако гисгальцы не думали отсиживаться за спинами гвардии. Они быстро перестроились двумя группами на фланге. Ещё немного, и в воздухе запели арбалетные болты. Лазутчики были отличными стрелками. Волна смертельных посланцев ударила в центр полукара, отчего несколько гвардейцев с пробитыми кирасами павалились на землю. Но их места заняли другие. И снова на лёд. Двулучные арбалеты послали вторую волну зарядов. Сержант гвардейцев был сбит на землю, один из гизгальцев схватился за плечо, однако заслон выстоял. И когда лазутчики оказались в 30 ярдах, гизгальцы дружным залпом повалили половину атаковавших. Своены криками оставшаяся половина отчаянно ударилась в щиты гвардейцев однако тени сдвинулись ни на шаг лазутчики были обречены оставив попытки пробиться к герцогу они попробовали отступить однако вокруг была гвардейская кавалерия и в сшитаные минуты противник был уничтожен герцог поднялся на ноги и опёрся на плечо де кремона голова у него немного кружилась Пошёл вон, прошипел комутаграф. Что там? Герцок обернулся и увидел перепуганного солдата Кашевара с новой глиняной плошкой и такой же новенькой ложкой на белой холстине. Прошу прощения, ваша светлость. Кулеш. Давай, кивнул Герцок и принял угощение. Он всё ещё находился под впечатлением внезапной атаки прорвавшегося врага. Поэтому, почти не осознавая, что делает, стал быстро ложка за ложкой поедать кашу. За пару минут съев кулеш, он вернул солдату посуду и пошёл прочь, не замечая суеты вокруг. К герцогу подбежал бивар Трейланд. он только что соскочил с лошади бросив поводье ординарцу на кирасе биварда было несколько свежих рубцов лицо горело волосы были всклокочены а шлем он держал в руках ваше светлость готов понести любое наказание о чём вы герцогогляделся только сейчас заметив, как солдаты оказывают помощь раненым, снимают с убитых амуницию и ловят трофейных лошадей. Не уследил. По балке прошли мерзавцы, а кусты заранее вырубили, чтобы на лошадях. Всё в порядке, Рейланд. Меня прикрыли ваши солдаты, так что наказывать вас не за что. Да, ваша светлость, пробормотал Бьюварт. Всё ещё не верю, что прощён. Отойдя на несколько шагов, герцог неожиданно обернулся. Когда планируете встать на марш? Немедленно, ваша светлость. Нет, пусть солдаты пообедают. Кстати, каша мне очень понравилась. Грубовато, конечно, но сытно. Какая каша? О чём он? Пожал плечами Бюварт. Проважа Герцога недъуменнымъ взглядом. Он надел шлем, взял у ординарца поводь и, запрыгнувъ в сёдло, поскакал проверять посты. Врак был коварен, требовалось сохранять бдительность.